самого герметизма. Он родился в конце прошлого века пятым ребенком в семье некрупного и небогатого коммерсанта. По болезни ему еще ребенком пришлось оставить занятия в технической школе, и больше он никогда и нигде не учился, занимаясь самообразованием с помощью старшей сестры. Так что прожил жизнь, не имея никаких дипломов. В 1915 году им овладело желание стать певцом и он начал брать уроки пения у знаменитого бритона Эрнаста Сивори. Но через год маэстро внезапно умер, и Эрдженио Монтали так и не стал певцом. Но музыку он любил и чувствовал, и она впоследствии пригодилась ему. В 1917 году его призвали в армию, и он прослужил два года где-то в тыловых частях. В 1925 году вышел первый сборник его стихов — Каракати». Странное, не правда ли, заглавие для сборника стихов. Но если вдуматься, то, может быть, оно и не столь лишь бессмысленно, как кажется на первый взгляд. В панцире все-таки некая защита от внешнего мира, во всяком случае для каракатиц. И он, этот внешний мир, так хаотичен, так трагичен и мучителен. Но если от всего, что творится вокруг, хочется уйти, скрыться, спрятаться хотя бы в панцире каракатиц, то у молодого поэта хватает, однако, душевной твердости и гражданского мужества, чтобы в том же году, через несколько месяцев после выхода его первой книжки, поставить свою подпись под манифестом антифашистской интеллигенции Италии. Это был поступок в ту пору. В 1927 году Монтали переехал из родной Генуи во Флоренцию и стал работать редактором в одном из тамошних издательств а в 1929 году он получил пост директора Флорентийской библиотеки «Кабинет в Йессо». Эту должность давала ему возможность существовать, писать стихи, подбираться к прозе. Жить на литературные заработки европейский поэт не может и в наше время, не мог и все годы. Но житейские соображения не сломили гражданской позиции поэта, и в 1938 году Он решительно отказался от вступления в фашистскую партию. Отказался, безусловно, отдавая себе отчет в том, чем этот отказ для него чреват. Увольнение с должности директора кабинета в ЕСУ последовало немедленно. Монтали оказался безработным, и началось, очевидно, очень нелегкое существование на редкие и случайные ничтожные литературные заработки. Второй поступок и все та же тяжорная позиция. На сей раз за ней стоят уже угрозы и пострашнее лишения работы. Она, скажем прямо, угрожает непосредственно жизни поэта. В 1943 году один из друзей нелегально вывез за границу новые стихи Монтали. Они опубликованы в Швейцарии в третьем сборнике поэта Финистерре, который открывается антивоенным и антифашистским стихотворением «Буря». Полное иносказаний и потаенных смыслов В Италии оно, разумеется, не могло появиться в печати. Лишь в 1956 году сборник Стерре стал первым разделом книги Евгения Монтали «Буря и другие стихотворения». Да что говорить, никакой герметизм не мог сдержать и зашифровать душевные боли и гнева таких стихов поэта, как «Глухарь», «Сон узника», «Гитлеровская весна». Последнее стихотворение повествует о торжественной встрече Гитлера и Муссолини во Флоренции. И есть в нем такие строки. «А вода размывать продолжает берега, и больше нет невиновных». Горькое сознание всеобщей вины при всей личной непричастности поэта к фашистской шумихе и похвальбе делает его гражданственность еще выше и достойнее беззаговорочно включая его стихи в золотой фонд итальянского сопротивления. Вот как оценил участие Монтали в борьбе с фашистской диктатурой один из крупнейших итальянских критиков Солинари. «Его моральное мужество стало для нас знаменем, и мы противопоставляли это мужество верхоглядству, риторике, идиотскому оптимизму фашизма и его пропагандистов». И дальше. В исторической обстановке фашизма, когда над миром все больше сгущались тучи второй великой трагедии, отчаяние Монтали казалось нам собственным нашим отчаянием, никогда не превращаясь в форму бегства от действительности и от ответственности, налагаемой на нас действительностью. Это свидетельство особенно драгоценно потому, что поэзия Монтали поражает своей сдержанностью.